Эпилог. Царил знойный вечер. Солнце уже клонилось к горизонту, играя длинными тенями по деревянному полу прибрежного ресторана. Большинство столиков было занято шумными отдыхающими. Одни что-то бурно обсуждали, другие смеялись, третьи отмечали важные события. В самом дальнем углу, поближе к воде, Устроилась молодая семья с двумя ребятишками. Темноволосый, как его отец-мальчишка, прилежно сидел за столом, ожидая, когда ему вручат десертную ложку. Перед ним на тарелке красовалась пирожная, украшенная малиной и черникой, и он подбирал слюни, собираясь поскорее съесть его. Второй мальчуган был таким же белокурым, как и его мать. Он беззаботно бегал вокруг стола. На очередном круге юный дракон споткнулся, толкнул стол, и все приборы полетели на пол, а новые ещё не принесли. «Ричард, пожалуйста, сядь на место!» Алита поймала сына и попыталась усадить на стул. «Твой брат, Арис, также точно не мог усидеть на месте в таком возрасте», — усмехнулся Кристофер. «Да и миссис мидл сказала, что ты была той ещё егозой». «Неправда!» — отмахнулась принцесса. «Кстати, как они? Как им новое место?» «Очень довольны». Дела в ателье у Марты шли очень хорошо, и они даже смогли арендовать другое помещение, ближе к администрариуму. глен всей душой поддерживал супругу. Переезд пришёлся ему по вкусу, ведь теперь у него появилось любимое занятие — рыбалка. «Надо будет навестить их». А Лите удалось посадить беловолосого сына на стул, но он тут же вскочил с него. «Обязательно», — улыбнулся Кристофер. «Ричард, посиди». Строгий голос отца призвал сына к послушанию. Скорчив недовольную гримасу, он уставился себе под нос, а через секунду уже ковырял пальцем скатерть. Принцесса с улыбкой посмотрела на таких одновременно похожих и разных сыновей. Она любила их всем сердцем, даря каждому частичку материнской опеки. Ей до безумия хотелось расцеловать обоих и крепко заобнимать, что иногда Алита и делала в приступах невероятной нежности. Им подали новые столовые приборы, и детишки начали уминать сладости. А молодые родители... Одарили друг друга многозначительными взглядами. Я так счастлива. Драконица потянулась через стол, чтобы ласково коснуться руки Кристофера. Он ответил трепетным прикосновением. Я тоже. Хочу, чтобы этот момент не прекращался. Принцесса хихикнула. Ведь именно он приснился мне в Химской крепости. Что? Когда? Ну, в Химской крепости. Помнишь, когда ты вёз меня в Северные горы? А, да. Ты ещё отказалась говорить, что тебе приснилось. Боялась, что не сбудется. Но кто знает, может, поэтому и сбылось. Алита пожала плечами. Этот миг действительно снился ей в ту ночь. Но было в нём и кое-что ещё. Кое-что, чего она не понимала. То, что должно было произойти. Бухту огласил рёв, словно какое-то животное издало вопль над водой. Отдыхающие охнули и моментально обратили взоры к океану. Сидевшая спиной к воде драконица развернулась. Из-за горизонта медленно выплывало нечто. Отдыхающие затихли, в полном молчании наблюдая за плывущим в их сторону чудовищем. «Мама, колябль калит! Нарушил тишину Эдвард. «Не похоже», — ответил Кристофер, погладив смольные волосы сына. Горят они по-другому. «А что же это?» «Я не знаю». Алита внимательно рассматривала приближающееся судно. Не верилось что такое уродство вообще способно держаться на воде и плыть. Никаких плавных изгибов деревянного корпуса, никаких мачт и парусов. Корабль походил на чугунный утюг. Там, где должна была находиться центральная мачта, торчало нечто, напоминавшее простую домовую трубу, из которой к небу подымалась такая копоть, как будто кто-то заложил в камин огромный мешок угля. По прямым бортам с обеих сторон находились странные колёса, отдалённо напоминавшие те, что использовали в Гринвилле на мельницах. «Первые гости из-за океана», — проговорил Кристофер, и принцесса кивнула. Всё повторилось точь-в-точь, точь, как в том сне.